слушать шорохи, скрипы, шум дождя бьющего в стёклы и по крыше, стараться, чтобы их не заглушало биение сердец, биение крови в тончайших сосудах ушах, рассчитывать каждый шаг, каждый взгляд, неподвижность, сухой рот, напряжение, а на больь зна поднимается по ногам и животу, груди, перехватывает ослабые дыхание, которое ты себе ещё позволяешь. тяжесть зигзауров в правой ладони плотно обхватившей рукоятку волосы они лездут в глаза приходится убирать их с лица капля пота она скатывается до века жжёт слёзный мешочек и в конце концов ты слизывает её с губ кончиком языка солёные капли ожидание ещё один скрип в коридоре а может на лестнице Взгляд Пота Гальвиса из двери напротив уже сосредоточенный, профессиональный. Обманчиво массивная фигура, опустившись на одно колено, половина лица другая скрыта за косяком двери над изготовленным к бою козьим рогом. С автомата снят приклад для удобства, вставлен магазин на 30 патронов, а ещё один перевёрнутый прикручен липкой лентой к первому, чтобы ставить немедленно, как только кто-то опустит. Снова скрипы на лестнице. "Ой, стакан", безучно шепчет Тереза, "остался недопитым". Она ощущает пустоту внутри и полную ясность снаружи, ни рассуждений, ни мыслей, ничего, кроме бессмысленно повторяемой строчки песни и концентрации всех чувств. на истолкование звуков и ощущений. В конце коридора, над поворотом лестницы висит картина: чёрные кони несутся по бескрайней зелёной равнине, впереди всех белый. Она сосчитает коней: 4 чёрных и один белый. Она считает их так же, как считала 12 колонн лестничной балюстрады, 5 цветов витража, выходящего в сад. Пять дверей, с этой стороны коридор, три бра на стенах и лампу на потолке. А еще она мысленно считает патрон в канале ствола, и четырнадцать в магазине, первый выстрел как бы двойной. Он немного жестче, приходится прикладывать больше силы. А потом остальные идут так же легко один за другим. «Итак, все сорок пять патронов из тяжелых магазинов, оттягивающих ей карманы джинсов. Запас есть. Хотя все зависит от того, с чем придут эти мерзавцы. В любом случае, — рекомендовал ей Потта Гальвес, — лучше расходовать запас понемножку, хозяйка. Не нервничать, не торопиться, выпускать по одному». Так на дольше хватает и меньше уходит. А если кончатся патроны, мы терить их. От этого тоже бывает больно. Скрипы. Это шаги вверх по лестнице. Над площадкой осторожно высовывается голова, чёрные волосы, молодой. Потом появляются плечи, рядом ещё одна голова. Обе держат оружие впереди себя, описывая стволами полукруги в поисках цели. Тереса вытягивает руку, искоса смотрит на пота Гальвиса, задерживает дыхание, нажимает на спусковой крючок. Зигзавер подпрыгивает, выплевывает, как удары грома свои бум-бум-бум. И прежде чем раздается третий, все звуки в коридоре поглощают короткие очереди автомата киллера. Тра-та-та, грохочет он, тра-та-та-та-та, и коридор наполняется едким дымом. и в нем видно, как разлетаются на обломки и щепки половины колонок балюстрады. Тра-та-та-та-та! И обе головы исчезают, и с нижнего этажа доносятся крики и топот убегающих ног. И тогда Тереса перестает стрелять. и отводит в сторону свой пистолет, потому что поты с ловкостью, неожиданной в человеке его габаритов, наклоняется и бежит, пригнувшись к лестнице. Тра-та-та-тра-та снова гра хочет его козерог на полпути, а добежав он опускает ствола ков вниз, даёт не целясь ещё одну очередь, нашаривает висящий на плече сумке гранату, зубами, как в фильмах, выдёргивает из неё чеку, кидает в проём лестницы все так же согнувшись, возвращается бегом и со всего размаху бросается животом на пол, а в проеме раздается пум-пум-ба, и среди дыма и грохота, и горячего воздуха, который волной бьет в лицо Тересии, все, что было на лестнице, в том числе кони, летит ко всем чертям. Вселенский хаос. Внезапно во всем доме гаснет свет. Тeresa не знает хорошо это или плохо. Она обежит к окну, смотрит наружу и убеждает, что сад тоже погрузился в темноту. И единственное пятно света это фонари на улице под устурном каменных стен и решётки. Пригнувшись, бежит назад к двери, по пути натыкается на стол и опрокидывает его вместе со всем, что там оставалось. Так и лыси горят к чёрту, и снова упав на пол, Выставляет из-за косяка только пистолет и половину лица. Лестничный проем теперь почти черный колодец, слабо освещенный отдаленным уличным заревом. Она проникает внутрь сквозь разбитые стекла витража. — Как вы там, Донья? — пот и Гальвес прошептал это едва слышно. — Хорошо. — так же тихонько отвечает Тереса. — Неплохо. Киллер не говорит больше ничего. — Да. Она угадывает очертания его тела в темноте, в 3 м от себя через коридор. Кравчет и шепчет она: "Твоя чёртова белая рубашка так и светится". "Ну, однако, делать нечего", отвечает он. "Сейчас уже не до переодеваний. Вы хорошо всё делаете, хозяйка. Экономьте патроны". "Почему мне сейчас не страшно?", спрашивает себя Тереза. В конце концов, со мной все это происходит. Или с другим? Рука, которой она прикасается к колбу, суха и холодна, как лед, а другая, сжимающая рукоятку пистолета, мокра от пота. Пусть кто-нибудь мне скажет, какая из них моя. — Вот они, сукины дети, возвращаются! — бормочет пот и галюс, поднимая козий рог к плечу. Тра-та-та-та, тра-та-та, короткий, как прежде, очереди гильзы калибра 7,62 стучат Хоп-пол, как град клубящийся среди теней дым, от которого щиплет горло Вспышки ока пота Гальвиса, вспышки зигзауэра, которые Тереса сжимает обеими руками Бум-бум-бум, открывая рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки Прогибающиеся внутрь от грохота выстрелов оно стреляет по вспышкам, возникающим на лестнице, из них вырывается и проносится мимо звонкое жужжание дзинь-дзинь, а потом слышится зловещий щелчки агипс, стены, дерево дверей и со звоном обрушивается стёкла окон по другую сторону коридор. Вдруг затвор пистолета застревает в заднем положении. Щёлк-щёлк, не стреляет. Ты рассырысь в щерина. Но тут же понимает, в чём дело, нажимает кнопку, чтобы выбросить пустой магазин и вставляет другой, тот, что был у неё в переднем кармане джинсов, и затвор, освободившись, загоняет патрон в патронник. Она собирается снова стрелять, но не стреляет, потому что Потти Гальвис наполовину высунулся из своего укрытия, и ещё одна его граната катится по коридору лестницы, и на этот раз Вспышка от взрыва в темноте кажется огромной. Снова пум-пум-ба, сукины дети! И когда киллер поднимается и бежит, пригнувшись по коридору, Тереса тоже встает и бежит рядом с ним. И они вместе добегают до разрушенной блюстрады. И когда наклоняют, чтобы изрешетить своими выстрелами все внизу, вспышки освещают по меньшей мере два тела, распростертых среди обломков ступеней. Черт побери! От порохового дыма у нее саднит легкие. Она изо всех сил давит в себе кашель. Она не знает, сколько времени прошло. Ей очень хочется пить. Страха нет. Сколько осталось патронов, хозяйка? Мало. Держите. В темноте она ловит в воздухе два из трех полных магазинов, которые бросает ей пот и галис. Третий оказывается на полу. ресу и шипин находит его и суёт в задний карман. Нам так никто и не поможет, Донья. Не говори глупости. Солдаты же там снаружи. Полковник вроде бы приличный парень. Его полномочия кончаются на улице у решётки. Вот если бы мы и добрались туда, не выйдет, чересчур далеко. Скрипы шаги. Она сжимает пистолет. и жав зубы целятся в тень. Может, пришёл мой час, думает она. Но никто не поднимается. Чёрт побери, ложная тревога. И вдруг вот они. Не было слышно, как они поднялись. На этот раз граната катящисы по полу, предназначенным двоим. И Потаи Гальви сует два хватает времени, чтобы понять это. Тереса закатывается в комнату, прикрывая голову руками. И грокнувший взрыв озаряет коридор, и прямоугольник двери и ярко, как днём. Оглушённая, она не сразу понимает, что отдалённый шум у неё в ушах, яростный очердипот и галис. Я тоже должна что-нибудь сделать, думает она. Поэтому, приподнимаясь, пошатываясь, ещё не придя в себя от взрыва, хватает пистолет. На коленях ползет к двери, опирается рукой о косяк, кое-как встает, выходит и стреляет вслепую. Бум-бум-бум! Вспышки среди вспышек, а шум нарастает, становится все отчетливее и ближе. И внезапно... Она оказывается лицом к лицу с тенями, бегущими к ней среди молнии оранжевого, синего и белого света. Бум-бум-бум, и мимо проносятся пули. Дин-дин, и щелкают астена вокруг нее, пока совсем рядом. Сзади из-под ее левой руки не высовывается ствол, а капотая Гальвиса. Тра-та-та, тра-та-та. Теперь это не короткие очереди, а бесконечно длинные. Она слышит, как он кричит: "Сволочь, и сволочь!" и понимает, что-то не так. Наверное, попали в него или в неё быть, может, она сама в эту минуту умирает, не зная об этом. Но её правая рука по-прежнему нажимает на спусковой крючок. Бум-бум! И если я стреляю, значит я жива, думает она. Я стреляю, следовательно, я существую. Прижавшись Спиной к стене. Тереса вставляет в дзигзаур последний магазин. Странно, что на ней не царапины. Шум дождя снаружи в саду. Временами она слышит, как пот и гальвис ругается сквозь зубы. Ты ранен, крапчатый. Да, не повезло, хозяйка. Зацепил-таки меня. Тебе больно? Здорово, больно. Зачем говорить, что нет, если да? Крапчатый. Да, здесь паршиво. Я не хочу, чтобы они сапли нас тут без патронов, как кроликов. Командуйте, вы же командир. Крыльцо Иша это. Над ним наклонный навес внизу кусты. Пролезть в окно на крышу не проблема. В нём уже не осталось ни одного целого стекла. Оно в другом конце коридор. Если удастся добежать туда, они смогут спрыгнуть в сад. и добраться, или попробовать добраться до решетки ворот, или стены, выходящие на улицу. Дождь может и помешать им, и спасти им жизнь. Военные тоже могут начать палить по ним, но это просто еще один риск. Там снаружи есть журналисты и зеваки. Там это будет не так легко, как в доме. Дон Эпифанио Варгас может купить многих, но никто не может купить всех. Крабчитый, ты можешь двигаться? Ну, однако могу, хозяйка, могу. Тогда смотри, окно в конце коридора, оттуда в сад, как скажете. Такое уже однажды было, думает Тереза. Было что-то похожее, и Потагальвис тоже был там. Крабчитый, слушаю, сколько стало с гранат? Одна. Ну, давай. Гранаты ещё катятся, когда они бросаются бежать по коридору. и взрыв застает их как раз у окна. Слыша за спиной очереди козьего рога, пота, гальвиса, Тереса перекидывает ноги через раму, стараясь не пораниться в осколки, однако, перши с левой рукой, чувствует острую боль. По ладони стекает густая горячая жидкость. Она выбирается наружу, и дождь хлещет ее по лицу. Черепица навеса скрипит под ногами, Она засовывает пистолет за пояс и съезжает по мокрой наклонной поверхности, придерживаясь за водосточный желоб. Потом, сдержавшись на мгновение, соскальзывает вниз. Шлепая по грязи, она приподнимается, достает за пояс и пистолет. Где-то недалеко приземляется пот и гальвис, удар, стон боли. Беги, крапчатый, к ограде. Времени уже нет. Луч карманного фонаря торопливо шарит из окна первого этажа, и опять полыхают вспышки. Теперь пули шлёпаются в лужи. Тереса поднимает зигзавер, только бы до дерьмонии заело, думает она, стреляет, не теряя головы, аккуратно описывая стволом дугу, потом снова бросается плашмя в жидкую грязь. Внезапно до неё доходит шёпот и Гальви снес стреляет. Она оборачивается, и в свете далекого уличного фонаря видит, что он привалился к столбу с другой стороны крыльца. — Вы уж извините, хозяйка, — доносит до нее шепот. — На этот раз мне и правда крепко досталось. — Куда? — В самое нутро. Не знаю, дождь это или кровь, но льет так, что, любо, дорого. Тереса закусывает измазанные землею губы, смотрит на огни за оградой, на уличные фонари, На черной в их свете силуэты пальм и манговых деревьев. Будет трудно сделать это в одиночку, — думает она. А козий рог? Вон он лежит, как раз между вами и мной. Я вставил двойной магазин, полнехонький, но выронил, когда в меня попали. Тораза чуть приподнимается. Ока валяется на ступенях крыльца. Очередь, выпущенная из дома, заставляет ее снова вжаться в землю. Я не достану. Вот беда-то, однако. Мне, правда, очень жаль. Она снова смотрит на улицу. За решеткой толпятся люди, воют полицейские сирены, мужской голос выкрикивает что-то в мегафон, но она не разбирает слов. Слева в зарослях чавкает грязь. Шаги. Вроде мелькнула тень. Кто-то пытается обойти их с той стороны. Надеюсь, вдруг четко возникает в голове мысль. что у этих скотов нет приборов ночного видения. Мне нужен рог, — говорит Тереса. Вот и Гальвес отвечает не сразу, как будто сперва подумав. — Я больше не могу стрелять, хозяйка, — отвечает он наконец. — Мочи нет. Но попробовать вам его подкинуть я могу. Не пари чепухи. Как только ты высунешь, с тебя шлепнут, да мне наплевать. В школе пришёл, конец пришёл, никуда не денешься. Ещё одна тень. Чавкани шагов среди деревьев. Время уходит, понимает Тресса. Ещё 2 минуты, и единственный путь к спасению будет закрыт. "Поте, волчани". Она никогда не называла его так, по имени. К вашим слогам, брось мне этот чёртов рок. Снова молчание. Дождь шлёпает по лужам. или из тем деревьев потом с той стороны крыльца доносится приглушённый голос киллера для меня было честью узнать вас хозяйка а для меня тебя эта баллада о белом коне тихонько напевает потёмкин галис и слышите слова вспыхнет ярость и отчаяние тресёт сжимает зигзауэр приподнимается и начинает стрелять по дому, чтобы прикрыть своего мужчину. И тогда ночь снова взрывается вспышками. Пули щелкают по крыльцу и по стволам деревьев, и она видит, как среди огня поднимается массивный черный силуэт, и медленно, отчаянно медленно, хромая, направляется к ней, и пули со всех сторон начинают лететь гуще, И одна за другой вонзаются в его тело, раздёргивая его, как марионетку, которые ломают суставы, пока он не валится на колени рядом с козьим рогом и уже мёртвый, в последние судороги агонии, поднимает автомат за ствол и бросает перед собой слепую туда, где он ещё помнит, должна быть терраса, прежде чем скатиться по ступеням и рухнуть лицом вниз в грязь. И тогда раздается ее крик. «Сволочи! Проклятые сволочи! Сукины дети!» — кричит она. Этот вопль разрывает ей внутренности, и она выпускает все оставшиеся патроны в сторону дома, бросает пистолет, подхватывает козий рог и бросается, скользя и чавкая в жидкой грязи к деревьям слева, туда, где скрылись две тени, и кусты хлещут ее по лицу, И слепит льющаяся с неба вода. Тень четче остальных. Автомат к лицу. Короткая очередь, отдача, приклад бьет ее в подбородок. Этого еще не хватало. Вспышки сзади и сбоку. Решетка и стена ближе, чем раньше. Люди на освещенной улице. Голос неразборчиво громыхающий в мегафоне. Тень исчезла. Трасса бежится, согнувшись с раскалённым автоматом в руках, видит притаившуюся тень. Тень шевелится. Поэтому Трасса, не останавливаясь, выставляет в её сторону ствол квой из его рога и делает один выстрел. Наверняка они получится. Едва угасает вспышка, думает она, пригибаясь ещё ниже. Наверняка сзади опять выстрел. Дин-дин проносится мимо её головы. Она поворачивается. снова нажимает на спусковой крючок, отдача чуть-чуть не убивает, чёртов козирок у неё из рук вспышки от собственных выстрелов ослепляют её, и ничего не видно. Она прыгает в сторону, в тот самый миг, когда чей-то автомат прошивает пулями то место, где она стояла секунды раньше. На тебе, сволочь, ещё одна тень впереди. То подбегущих ног сзади за спиной Тереса и тень стреляют друг в друга в упор так близко, что в мгновенном сполохе выстрелов она различает усы, вытрощенные глаза, провал открытого рта. Рванувшись вперед, она едва не толкает человека стволом ока, когда он падает на колени среди кустов. Динь! Новые пули ищут ее. Она спотыкается, катится по земле. Козий рог клацает, клик-клак! — Терре сбрасывается спиной в грязь и ползёт так, отталкиваясь ногами. Дождь льётся по её лицу. Она давит на ручежок, выдёргивает длинный сдвоенный магазин, переворачивает его, мысленно молясь, чтобы он не был черещур забит грязью. Автомат больно давит ей на живот. Последние 30 патронов, думает она, обсасывая те, что выступают из магазина, вставляет его Лязг металла. Она с силой передергивает затвор. Снова лязгает металл. И тут от уже близкой решетки до нее доносится восхищенный голос какого-то солдата или полицейского. «Молодчина! Покажите им, как умирают сеналуанка!» Тресса тропилась смотрит туда, не зная, выругаться или рассмеяться. Теперь никто не стреляет. Она переворачивается. становится на колени, потом приподнимается, выплёвывает горькую грязь, отдающую металлом и порохом, бежит зигзагом между деревьями, но её ноги слишком громко шлёпают по грязи. Сзади снова вспышки и грохот выстрелов. Ей кажется, Кучерная не уверена, что у самой стены искользят новые тени. Она даёт по короткой очереди вправо и влево, бормоча сукины дети. Пробегает ещё 5 или 6 метров и в ночь пригибается. Дочь, соприкасаясь с раскалённым стволом козьего рога, превращается в пар. Теперь ты ресы достаточно близко от стены. Она видит, что решётка открыта. различает людей лежащих или пригнувшихся за автомобилями и разбирает несущийся из мегафона слова: "Сюда, сеньоры Мендоса, бегите сюда, мы военные девятой зоны, мы защитим вас". Могли бы защитить меня и чток поближе, думает она, потому что мне осталось 20 м, и они самые длинные в моей жизни. Уверенная, что я ни за что не преодолеть их, она выпрямляется под дождём, И по очереди прощается со старыми призраками, которые столько времени сопровождали её. Увидимся там, ребята, и напоследок окамень бормочет про себя: "Проклятая Синалоа, очередь вправо, очередь влево". Потом она стискивает зубы и бросается бежать, спотыкаясь в грязи. Усталая падает или чуть не падает, но теперь никто не стреляет. Вдруг, поняв это, она останавливается, оглядывается и видит сад и дом, погруженный в темноту. Ливень барабанит по грязи у нее под ногами, пока она медленно идет с козьим рогом в руке к решетке, к людям, которые смотрят оттуда, к солдатам в блестящих от дождя плащах, к федералам в форме и в штатском. К машинам с всплесками синих и красных огней, к телекамерам, к людям, лежащим на тротуарах под дождём, к вспышкам фотоаппаратов. Бросьте оружие, синьор. Она смотрит на слепящие прожектора, не понимая, что ей говорят. Потом он конец приподнимает АК, глядя на него так, будто забыла, что он у неё в руке, очень тяжёлый, чертовски тяжёлый. Поэтому она роняет его на землю. И снова идет вперед. Черт побери! Думает она, проходя через отодвинутую решетку. Я устала. Страшно устала. Хоть бы у кого-нибудь из этих сукиных детей нашла сигарет.